Глава десятая. Следующий вечер я встретила, чуть ли не грызя ногти. Хотя о чем это я? Я ведь никогда их не грызла. Весь день занималась привычными делами, но мысли постоянно возвращались к предстоящей засаде. К семи вечера за гробом пришли подчиненные Сандру. Двое молчаливых амбалов в темных плащах. Они бережно вынесли моё творение и погрузили в чёрную повозку. «Граф будет доволен». Сказал один из них, оставляя мне еще один кошелек. Воу-воу-воу, кажется, я хочу в отпуск на грязи. Господин Сандру велел передать дополнительную благодарность. После их ухода я переоделась в темную одежду, взяла с собой фонарь, нож и хрустальную пластинку. Михай появился рядом с выражением такой решимости на лице, что нельзя не проникнуться. Готово? Спросил он. «Ну, насколько можно быть готовой к встрече с королем сомнофилом Выдохнула я, проверяя, крепко ли держится нож в ножнах. «Помни, Стефана, при первых признаках опасности зови на помощь. Не геройствуй!» «Обещаю». Мы дождались полуночи и тихо покинули дом. Дракулеште уже ждал нас у склепа семьи Брынковяну, вооруженной лопатой и заступом. В лунном свете даже его полуволчий облик, Выглядел довольно внушительно. «Госпожа Стефана!» — обрадовался он. «Я готов к благородной охоте на негодяя!» «Тише!» — прошипела я. «Помнишь план?» «Помню. Вы изображаете беспечно прогуливающуюся девушку. Мы с господином Михаем прячемся поблизости. Как только появится подлец, хватаем его». «Почему ты везде с лопатой?» — вдруг подозрительно спросил Михай. Я прочитал недавно о том, что делала лопатой в соседнем королевстве наследница Елизара. Дракулешти восторженно закатил глаза. Она теперь мой кумир. Хочу быть ее последователем. Нет слов, одни эмоции. Мы заняли позиции. Дракулешти спрятался за большим надгробием справа от лесной тропинки. Михай завис невидимкой слева. А я, взяв фонарь, медленно пошла по тропе, ведущей к чаще, стараясь выглядеть как можно более невинно. Еще я начала напевать песню про распутную птичку. Первые полчаса ничего не происходило. Я дошла до края кладбища, повернула обратно, снова прошлась по тропинке. Луна светила ярко, отбрасывая четкие тени от деревьев и памятников. Ночь была тихой, слишком тихой. Даже обычные ночные звуки затихли, словно сама природа чувствовала приближение чего-то малоприятного. «Может, он не придет? — прошептала я Михаю, проходя мимо его укрытия. — Придет, — уверенно ответил тот. — Я чувствую, что-то приближается. Что-то очень темное. И действительно, через несколько минут атмосфера изменилась. Воздух будто стал гуще, будто перед грозой. Тишина стала настолько напряженной, что казалось, она вот-вот лопнет. Даже ночные птицы замолчали, а где-то в лесу протяжные тревожно завыли волки. Я остановилась посреди тропинки, якобы любуясь луной, но все мое внимание было сосредоточено на окружающих звуках. Тихий шорох листьев, осторожные, но уверенные шаги. Кто-то приближался из глубины леса. Сначала я увидела только движущуюся тень между деревьев. Потом тень обрела очертания. Высокая фигура в длинном темном плаще медленно выходила на тропинку. Даже на расстоянии от нее исходила аура власти и смертельной опасности. Лицо скрывал глубокий капюшон, но я видела два красных огонька, его глаза, горящие в темноте нечеловеческим светом. «Добрый вечер, прекрасная дама», — произнес он низким и завораживающим голосом, который каким-то образом проникал прямо в сознание. «Не опасно ли гулять в столь поздний час?» Я обернулась, изобразив испуг и удивление. «Ох, вы меня напугали!» Я картинно прижала руку к сердцу. «Я просто любовалась ночью. Такая красивая луна сегодня!» Незнакомец сделал несколько шагов ближе, двигаясь хищной грацией большой кошки. Лунный свет выхватил из-под капюшона черты невероятно привлекательного лица. Это действительно был мужчина исключительный, почти неземной красоты, высокие скулы, чувственные губы и пронзительные голубые глаза, в которых вспыхивали красные искры. Только совсем не такие, как у Сандру. «Красивая», — согласился он, не сводя с меня пристального изучающего взгляда. «Но не настолько, как вы, дорогая моя». В его голосе звучала уверенность человека, привыкшего получать все, что он пожелает. Я почувствовала, как что-то давит на мое сознание. Мягкое, но настойчивое магическое воздействие. «Вы очень любезны», — ответила я, отступая на шаг и стараясь сопротивляться этому давлению. «Но мне действительно пора домой». «Не торопитесь». Он поднял руку в жесте, который должен был казаться плавным, но в нем чувствовалось что-то властное. Давление в голове усилилось. «Ночь только начинается». «У нас есть время познакомиться поближе. Гораздо поближе». «Магическое принуждение. Я сжала в кармане хрустальную пластинку, но пока не стала ее активировать. Нужно было узнать больше, дать ему показать истинную природу. Я не привыкла разговаривать с незнакомцами», — сказала я, напрягая волю, чтобы противостоять его чарам. «Но мы уже не такие незнакомцы, прелесть моя». Усмехнулся он, и в этой улыбке промелькнуло что-то хищное. — Я наблюдаю за вами уже несколько дней. Вы очень интересная женщина. Смелая, независимая и с необычным увлечением. Живете одна, ни мужа, ни детей. Идеально для моих целей. — Вы следили за мной? — возмутилась я, изображая оскорбленную невинность. — Не следил. Изучал. Присматривал. Он сделал еще шаг ближе, и я почувствовала исходящий от него холод. Только не физический, а какой-то более глубокий, затрагивающий саму душу. Видите ли, я мужчина одинокий и со специфическими потребностями. Моя жена, она больше не способна удовлетворить мои желания. Слишком слаба стала, да безвольно. А мне нужна спутница посвежее, которая сможет разделить мои интересы. «Какие именно интересы?» Поинтересовалась я, продолжая медленно отступать. Ночные развлечения. Интимную близость особого рода. Его глаза загорелись нездоровым голодным огнем. Видите ли, дорогая. Я открыл для себя удовольствия, о которых большинство людей даже не подозревает. Наслаждение властью над другим человеком, упоение чужой жизненной силой, сладость полного подчинения. Мне стало противно. Этот красавчик действительно был тем монстром, который мучил королеву и охотился на невинных людей. «Боюсь, я не подхожу для таких развлечений». «О, напротив!» Король неприятно улыбнулся. «Вы подходите идеально, молодая и с мощной жизненной энергией. Я чувствую ее даже на расстоянии. И живете уединенно, что очень удобно. Никто не хватится, если вы исчезнете на несколько дней или недель. Он вдруг двинулся с нечеловеческой скоростью и оказался прямо передо мной, не дав мне среагировать. Его рука легла мне на плечо, и я почувствовала проникающий до костей ледяной холод и что-то еще, как будто он пытался высосать что-то из моего тела. «Уберите руку», — твердо сказала я, хватая его за запястье. «Не думаю, что вы можете мне приказывать». Усмехнулся он, и в полумраке я увидела, что его зубы стали острее, а ногти превратились в длинные когти. «Видите ли, дорогая, у вас больше нет выбора. Я король этих земель, и то, что я желаю получить, я получаю. Всегда». «Король?» — я изобразила потрясение. «Но ведь его величество находится перед вами». Он откинул капюшон, явившись во всей красе. Но теперь в нем было что-то ужасающее. Слишком совершенные черты казались маской, а в глазах плескалось безумие. Я немного эволюционировал за последнее время. Стал восприимчивым к более изысканным удовольствиям. Послал мне вечер психа, ничего не скажешь. Эволюционировали? Вы имеете в виду, что деградировали до сомнофила? Стали извращенцем, который нападает на беззащитных людей во сне? Его лицо мгновенно исказилось яростью. «Как ты смеешь!» — прошипел он. «А вы думали, никто не догадается?» Я отступила еще на шаг, готовясь к драке. «Пропавшие люди, умирающая жена, ваши ночные вылазки — все прекрасно складывается в картину, ваше величество». «Слишком умная!» — процедил он сквозь зубы. «Слишком много знаешь! Что ж, тогда нет смысла притворяться джентльменом!» Он сбросил плащ. И я увидела, что под ним на нем дорогая королевская одежда, камзол с золотой парчи, украшенной драгоценностями. Но самое страшное было в том, как изменился сам король. Кожа стала мертвенно бледной, глаза горели красным огнем, а от всей фигуры исходила аура хищника и смерти. Я действительно, король! произнес он, медленно приближаясь, и теперь в его движениях не было ничего человеческого. И. Действительно монстр, но знаете что? Мне это нравится. Власть, которую дает такая природа, удовольствие от охоты, сладость чужой жизненной энергии. Почему я должен отказываться от этого ради жалких человеческих условностей? Больной ублюдок, припаяла я, больной извращенный монстр. Я бог, взревел он. «Я поднялся выше всего, и сейчас ты поймешь, что значит гнев Бога!» Он бросился на меня с нечеловеческой скоростью, но я была готова. В последний момент отскочила в сторону и одновременно вытащила нож. «Держись подальше от меня, урод!» — заорала я. Но он уже поворачивался, готовясь к новой атаке. На его лице была маска ярости и голода. «Ты только отсрочила, неизбежное!» — прорычал он. «Я возьму тебя так или иначе, и чем больше ты сопротивляешься, тем приятнее будет тебя ломать!» «Ну так попробуй!» — я схватила хрустальную пластинку. «Сандру!» Король на мгновение остановился, его глаза сузились. Но потом снова кинулся на меня, но тут из-за надгробия выскочил Дракулешти с боевым кличем «За честь и справедливость!» «Что? Какого лядуца?» лопата со свистом рассекла воздух целясь в голову короля но тот увернулся с немыслимой ловкостью и ударил волкалака причем с такой силой что дракулешьте отлетел метров на пять и врезался в дерево с глухим треском <клесква> дракулеьте <клесква> испугалась я ничего жив отозвался он с трудом поднимаясь и потирая ушибленное место но этот гад сильнее чем я думал в этот момент между мной и королем материализовался михай «Немедленно оставьте девушку в покое!» Грозно заявил Спередуш, распахнув руки и становясь полупрозрачным и светящимся. Король попытался ударить его, но рука прошла сквозь прозрачное тело. «Что за ляду совщина?» «Сюрприз!» Довольно улыбнулся Михай, внезапно став плотным и схватил короля за горло. «У Спиридуша есть свои способности!» Король задохнулся. Его глаза чуть не вылезли из орбит, но после взревел. От него резко хлынула волна темной энергии. Михай отлетел, как щепка на ветру. «Жалкие твари!» — прорычал король, поворачиваясь ко мне. «Думаете, ваши фокусы остановят меня?» «Не знаю», — честно ответила я и замахнулась ножом. «А вот это остановит?» Лезвие полоснуло его по щеке, оставив тонкую красную линию. Король взвыл от боли и ярости. «Как ты посмела, девка!» — завизжал он, прижимая руку к кране. «Я король! Мне нельзя! Можно!» — радостно сказала я, готовясь к новому удару. «А это за твою жену, козлина!» Я полоснула ножом еще раз, но он отскочил, и лезвие только порезало ему рука в камзола. «Довольно!» — взревел он. «Я покажу вам, что бывает с теми, кто осмеливается поднять руку на короля!» Но тут подоспел Дракулеште с заступом перевес. «А вот это за всех пропавших людей!» Рявкнул волколак и треснул короля по голове. Удар пришелся точно в цель. Король зашатался, схватившись за голову, из которой потекла темная кровь. «Отличный удар!» — похвалила я. «Еще разок!» «С удовольствием!» Дракулешти замахнулся снова, но король, несмотря на рану, резко дернулся в сторону. «Я запомню это!» — Прохрипел он, отступая к лесу. «Вы все за это заплатите! Особенно ты, разволосая ведьма!» «А вот это уже оскорбление!» — возмутилась я и швырнула в него нож. Клинок попал в плечо. Король взвыл, выдернул нож и бросил его на землю. «Я вернусь!» — крикнул он, продолжая отступать. «И тогда вы узнаете, что такое настоящий ужас!» «Валяй! Валяй!» — крикнул ему вслед Дракулеште, размахивая заступом. «Мы тебя встретим как следует!» Король бросился в чащу и исчез, оставив после себя только запах крови и что-то еще, Больно похожее на сладковатое амбре разложение. «Фу, какая гадость!» — поморщилась я, поднимая нож. «И куда он подевался?» «Сбежал, трус паршивый!» — фыркнул Дракулешти, осматривая свою лопату на предмет повреждений. «Не сбежал!» — покачал головой Михай, поднимая с земли. «Отступил!» «Он еще вернется и в следующий раз подготовится получше». «Тогда мы подготовимся тоже», — решительно сказала я. «Но сейчас главное то, что он показал свое истинное лицо. Теперь мы точно знаем, с кем имеем дело». «С сумасшедшим сомнофилом», — мрачно подытожил Михай, «который не остановится, пока не получит то, что хочет». «Тогда нам нужна помощь», — сказала я, сжимая хрустальную пластинку. «И я знаю, к кому обратиться». Мы стояли посреди кладбища, слушая, как в лесу ломаются ветки под ногами убегающего монстра. Первый раунд был за нами, но война только начиналась.